В ту теплую и тихую ночь в начале мая дежурство у прохода на внешнем рейде несли четыре миноносца во главе со сторожевым и Маньчжур. Примерно за 20 минут до полуночи за озером, примыкавшим к новому городу, среди садовых домов начался пожар. Горели сразу три строения. Моряки с дежурных кораблей еще обсуждали, как это хозяева умудрились допустить такое. И кому из начальства так не повезло? как вдруг вспыхнул сразу с двух концов старый китайский склад под Золотой Горой. Первыми почувствовали недобрые офицеры Решительного. Всем на корабле было приказано тщательно наблюдать за морем. Именно с этого миноносца и был обнаружен первый, выползающий из темноты, крупный транспорт. Оправдывая свое название, Решительный понесся в атаку. Над рейдом разнесся вой сирены, оповещающие все корабли эскадры и береговые батареи о том, что пауза в ночных развлечениях закончилась. На дежурных Новики и Диане начали спешно выбирать якоря, а на остальных кораблях эскадры играли боевую тревогу. Увы, Севастополя у артиллерийской пристани как на грех не оказалось. Броненосцу накануне позволили пополнить уголь после очередного выхода, а вовремя закончить это грязное дело его экипаж еще не удосужился, что потом и стало последней каплей при решении Макарова о снятии его командира Чернышова. Его по обоюдному согласию высоких договаривающихся сторон заменили на мостике Севастополя на Каперанга Андреева, прибывшего, чтобы принять Россию, у выплывавшего свой ценз Арнаутова, чему, в свою очередь, решительно воспротивился Руднев. Макаров даже сгоряча хотел поставить на Севастополь Эссена, однако после долгой беседы с наместником с глазу на глаз уступил. И правильно сделал, ибо по темпераменту и бойцовским качествам вручать Николаю Оттовичу самый тихоходный линкор эскадры было, конечно же, не совсем верно. Чернышов же по ходатайству Алексеева был назначен командиром ремонтирующегося на Балтике броненосца император Александр II и вскоре отбыл в Кронштадт. Таким образом, наместник не только спас карьеру своего хорошего товарища, но и убрал из Артура по добру по здорову обиженного на Макарова человека. Вместе с Чернышовым покинул Артур и списанный Макаровым с Дианы, Каперанг Залесский. но о причинах его отбытия в Гельсингфорс чуть ниже не успел еще решительный сблизиться с обнаруженным транспортом на расстояние минного выстрела, как с японского корабля, идущего в кельваторе за головным. По прожектору миноносца ударил залп шестидюймовых орудий. Кроме этого, из-за корпуса незнакомца на огонек выскочило восемь японских контрминоносцев. На решительном лейтенант Рощаковский, переведенный с Полтавы на замену занедужившему к Корнильеву, Определившись с количеством противников, немедленно приказал ворочать обратно к входу в гавань под прикрытие береговых батарей. Однако к моменту окончания разворота его миноносец успел получить 4 75-мм снаряда от истребителей противника и один снаряд среднего калибра с ФУСО, канониры которого вели огонь по прожектору, пока тот русские не догадались погасить. Взрывом шестидюймового снаряда на решительном повредило паровую магистраль в котельном отделении, и теперь единственным шансом на спасение для теряющего пар корабля было как можно скорее приткнуться к берегу. Над морем снова завыла сирена, на этот раз от того, что осколком фусовского снаряда срезала предохранительный клапан. Душераздирающий вой продолжался минут десять, пока один из кочегаров не расплющил кувалдой, ведущей к ней паропровод. Свою главную задачу отважный кораблик выполнил сполна. В Порт-Артуре готовились к встрече гостей. Но, к сожалению, там собирались отбиваться от очередного наскока миноносцев, пытающихся завалить рейд минами. Напрасно Рощаковский, подбежав к сигнальному прожектору, орал на сигнальщика, чтоб тот отстучал донесения о транспортах и, как ему показалось, крейсерах, направляющихся в их сторону. Дуговая лампа сигнального прожектора и провода были посечены осколками, да и работа динамо-машины уже прекратилась из-за падения давления пара. Все же для кораблика водоизмещение менее 300 тонн попадания 6-дюймового снаряда – это если и не чистый нокаут, то уж нокдаун наверняка. В отчаянной попытке предупредить эскадру об атаке Брандеров, Рощаковский приказал выпустить все имеющиеся под рукой ракеты, и в небо взвились три огня красного цвета. Реакция «Новика» и оставшихся боеспособными трех русских миноносцев на появление семерки эсминцев противника была предсказуема. При бегстве японцев от его крейсера в открытое море «Эссон» естественно за ними погнался. Восьмой японский истребитель с «Новика» не заметили. А Сагири, погнавшийся было за решительным в попытке добить подранка, получил в скулу 75 миллиметровый подарок и, временно потеряв способность идти полным ходом из-за пробоины, благополучно отполз в темноту. Когда через 20 минут гонки крейсер попытался прекратить преследование более шустрых дестройеров, беглецы неожиданно все вместе повернули на него и попытались провести скоординированную торпедную атаку. Новик. И увязавшийся за ним, сторожевой, скорый и страшный, встретили противника частым огнем. В ходе этой схватки наш крейсер второго ранга не только удачно уклонился от выпущенных мин, но и всадил, вшедший к головным, хая-дори сразу 320 миллиметровых снаряда. Теперь настала очередь флагмана четвертого отряда дестройеров, травя поры, попытаться затеряться в темноте. Но в отличие от решительного, под боком у японцев не было берега, на котором стоят свои береговые орудия, и который гарантировал бы им относительную безопасность от преследования. На скором его командир лейтенант Хоменко разглядел бедственное положение японца, и теперь в минную атаку бросился уже русский контрминоносец. Но Харусами и Мурасами не бросили флагмана, и первая атака скорого была сорвана с сосредоточенным обстрелом с трех дестроеров противника. Однако противопоставить орудиям Новика японцам было нечего. Отбившись от пятого отряда истребителей, русский крейсер, изменив курс, направился в сторону потерявшего ход Хаядори. Командир 4-го отряда истребителей капитан 2-го ранга Нагай приказал Харусами и Мурасами снять с обреченного корабля команду, а сам остался на борту. Вместе с ним сходить с истребителя отказались его командир, капитан-лейтенант Такинаучи, и семь матросов. Все они до последнего отстреливались от русского крейсера из носовой 75-мм пушки и разделили судьбу корабля пойдя с ним на дно, когда скорый, во второй заход, всадил неподвижному эсминцу торпеду в борт. Эссон со своими офицерами еще радовался победе, досматривая в бинокле последней конвульсии, складывающегося пополам, как перочинный нож японского истребителя, когда с левого крыла мостика донесся крик сигнальщика. «Миноносцы Зюйда! Пять штук! Идут прямо на нас!» Навик мгновенно... Сказалась отличная выучка команды и прекрасные маневренные характеристики этого небольшого кораблика. Развернулся к противнику левым бортом на сходящихся курсах. На головном миноносце, оторвавшемся от остальных, не успели показать свои позывные, и на него обрушился град 120-75-мм снарядов. К сожалению для сторожевого, который пытался уйти от преследующих его японцев, огонь крейсера опять был точен. Пока на Новике разобрались в чем дело, пока чертыхнувшийся с досады Николай Оттович приказал перенести огонь на преследующих наш истребитель японцев, а разгоряченные комендоры выполняли этот приказ, русский миноносец успел проглотить четыре русских же снаряда, один 120-мм и три 75 миллиметровые болванки, общей ценой в пять жизней. В кутерьме преследования от воротов, циркуляции, опять преследования атак и уклонений, основные силы охраны рейда Порт-Артура ушли от входа на фарватер как минимум на 5 миль. План ТОГа по отвлечению охранения рейда, приманка из миноносцев, удался на все 100. К этому моменту наконец-то проснулись и артиллеристы береговой обороны. С золотой горы засветил прожектор, луч которого уперся в окутанный паром решительный на остатках давления в котлах, плетущиеся к берегу. Артиллеристы с электрического утеса сразу же открыли огонь по несчастному кораблику, которому до бурунов прибоя оставалось еще с полмили. До момента его входа в мертвую зону батареи номер 15 они успели выпустить по нему восемь снарядов, один из которых, прошив палубу, распотрошил угольную яму и вышел через днище без взрыва. Спасло миноносец только то, что снаряды «Утеса» в начале войны были, скажем так, несколько специфическими, ибо в случае взрыва 10-дюймовой бомбы его разорвало бы пополам. Решительный быстро садился носом и кренился на правый борт, но через минуту под днищем заскрежетали камни, и израненный корабль выполз на прибрежную отмель. Только на этом проблемы его экипажи не закончились. Моряки еще крестились и поминали Николая Чудотворца, спасшего их от утопления, как с берега по эсминцу открыли пальбу винтовки и пехотные полуроты, охраняющие побережье. На ломаном немецком поручик Северский потребовал от японского капитана немедленно спустить флаг и не пытаться взорвать корабль. И ему вторили простые пехотинцы на русском, в основном крывший узкоглазых макак, азартно выпуская в застрявший в сотни метров от берега истребитель обойму за обоймой. В ответ донесся усталый мат, объясняющий истинное положение дел. Но прибой заглушал крики с палубы, и пальба продолжалась еще пару минут. К счастью для моряков, перепуганные высадкой японского десанта, солдаты стреляли из рук вон плохо. От их пуль пострадал только боцман-миноносца, получивший ранение в руку, который он пытался махать, объясняя, что он русский. Первое, что он сделал, добравшись до берега, это сломал кулаком здоровой руки скулу первому из подвернувшихся под нее солдатиков. Тем временем, пока суматоха жаркой перестрелки Новика и Соколов с японскими дестройерами отдалялась от тигровки все дальше и дальше, Подходящему к фарватеру в компании старых корветов и трех транспортов Фусо пришлось иметь дело только с Маньчжуром и неторопливо шествующей из внутреннего рейда Дианы, на которой при снятии с якоря еще и заела шпиль. Маньчжур, обнаружив неспешно на десяти узлах крадущийся к проходу транспорт противника, осветил того прожектором и немедленно покатился на пересечку. Но не успели еще его канониры навести на цель носовые 8-дюймовые орудия, как вокруг самого маньчжура начали рваться неприятельские снаряды явно не противоминного калибра. Когда недели три назад вице-адмирал Тога лично прибыл на борт Фусо, стоящего в военном порту Такесики на Цусиме. Удивлению командира корабля и всей команды не было предела. Действительно, Бывший четверть века назад гордостью нового японского флота, его первый корабль сейчас, несмотря уже на две проведенные модернизации, безнадежно устарел. И у командующего флотом во время войны должны быть более важные дела, чем инспекционная поездка по старым посудинам. Но речь Тога все поставила на свои места. Он объяснил построенному экипажу Фусо, что император просит у них жертвы во имя Японии. Они должны своими телами и телом своего корабля заблокировать русским выход из по праву пролитой крови, принадлежащего Японии порт Артура. Это позволит, наконец, высадить в Бедзыву армию генерала Ноги, которая с суши опять возьмет крепость, что ликвидирует угрозу со стороны русской эскадры, которая трусливо отказывается выходить на бой. Тога не скрывал, что спастись с броненосца, затапливаемого на фарваторе вражеской гавани, практически нереально, хоть тот и будет вести на буксире три паровых катера для эвакуации экипажа. Поэтому всем не желающим идти на почти что верную гибель было предложено сейчас же сойти на берег. Таковых на борту фусу не нашлось. Тогда Тога сам зачитал список членов экипажа, которые должны были вести броненосец в его последний боевой поход. Действительно, в самоубийственной атаке не было смысла иметь на борту полную смену кочегаров и механиков, штурмана и палубных матросов. Япония не могла позволить себе бесполезную гибель сотни обученных моряков. По плану Тога, Окуномия тоже должен был оставить Фусо на своего старшего офицера и отбыть в Англию для принятия нового эскадренного броненосца, переговоры о покупке которого только что завершились. Но тут случилось нечто совершенно беспрецедентное для взрослых на субординации и самурайских традициях подчинения приказам императорского флота. Капитан второго ранга Акуномия не просто отказался выполнять приказ командующего соединенным флотом вице-адмирала Тога. Он вытащил из ножен меч, протянул тот в поклоне опешившему командующему и попросил или позволить ему командовать броненосцем в его последнем походе, или отрубить ему голову, избавив тем самым и самого капитана, и весь его род от позора бегства с поля битвы. Когда Тога разрешил ему остаться на борту и посвятил во все детали операции, Акуномия предложил несколько изменить порядок следования кораблей. По его предложению, головным желательно поставить транспорт Ряки Мару, набитый мешками с рисовой шелухой для обеспечения плавучести. Его задачей было обнаружение русских дозорных судов, по прожекторам которых и должен был вести огонь из своих 6 и 5 дюймовых орудий Фусо, и точное выведение идущих в кильватере броненосных судов на фарватор, ведущий к входу на внутренний рейд. В качестве ориентиров для привязки предполагалось использовать пожары нескольких приметных строений на берегу. Разведка обязалась это обеспечить. Предполагалось, что занятые обстрелом Ариакимару, русские, в темноте, скорее всего, примут Фусо за еще один транспорт и подпустят тот на близкое расстояние. При стрельбе в упор две шестидюймовки и 420 миллиметровки старого броненосца были способны не только утопить миноносец, но и вывести из строя бронепалубный крейсер Дозора. Тога не только согласился с разумным предложением, но и приказал установить на идущем на заклане старом броненосце два дополнительных шестидюймовых орудия. В принципе, если бы порт «Артур» имел единую систему обороны от угроз с моря под единым командованием, после первого выстрела Фусо по по-решительному, русские бы поняли, что к Фарватору идет что-то вооруженное шестидюймовками. Звук выстрела среднего калибра перепутать с татаканием миноносных пуколок практически невозможно. Но береговое и морское командование жили пока каждое в своем информационном вакууме абсолютно независимо друг от друга, И своими планами не делились. Поэтому артиллеристы береговой обороны были уверены, что если в море стреляет что-то шестидюймовое, это Диана или Баян. В порту же залпы Фусу приняли за огонь береговой артиллерии по миноносцам противника. Традиционное русское разгильдяйство и ведомственная несогласованность усугублялись ночной темнотой и четкими действиями японцев по заранее отрепетированному сценарию. Когда луч прожектора Манджура уперся в решительно направляющийся к фарватору Ария Кемару, Нафусо и следующих за ним корветах поняли, что дальше стесняться в средствах смысла нет. На канонерку обрушился град снарядов всех калибров от 37 мм до 6 дюймов. В ответ Манджур успел выстрелить из носовых 8-дюймовок всего 5 раз. Первый залп по пароходу лег с перелетом. Второй был направлен уже по частым вспышкам выстрелов в темноте. А уже на циркуляции, во время отворота к берегу, с Маньчжура выпустили из левой погонной пушки последний снаряд. К этому моменту для экипажа канонерки главной задачей стала борьба с пожаром. Шестидюймовый ответ с Фусо поджег под шкиперскую со складированными в ней парусами. Невероятно, но факт. Один из выпущенных практически наугад 8-дюймовых снарядов попал в борт Фусо. Однако, при подготовке старого броненосца к последнему походу, японцы творчески использовали опыт Руднева по бетонированию сунгарий. Небольшой запас угля, необходимый для перехода к Порт-Артуру, был размещен в единственной угольной яме непосредственно у котлов. Все остальные угольные ямы были залиты бетоном, для того, чтобы усложнить жизнь русским водолазам при подъеме корабля. Бетон и спас Фусу от пробоин во время этого и пары других попаданий. Старая броня не выдержала попадания восьмидюймового фугасного снаряда, но когда треснувшая болванка протиснулась внутрь корабля, она с разгону впечаталась в стенку угольной ямы, подпертую изнутри десятками тонн застывшего бетона. Взрыватель сработал уже после того, как снаряд окончательно раскололся, и хотя с внутренней стороны бетонировки взрывом откололо большое количество осколков, а снаружи почти оторвало броневую плиту, комбинированная конструкция не допустила обширных затоплений, которые в противном случае были бы неизбежны. Небольшие же течи не смогли остановить корабль, экипаж которого твердо решил умереть, но выполнить свой долг. Манджур словил от фуса и корветов в общей сложности шесть снарядов среднего калибра, что в который раз доказало преимущество скорострельной артиллерии. Последнее, что успела сделать канонерка перед поворотом к берегу, это выпустить по Ариакимару мину из носового аппарата, которую никто на транспорте даже не заметил. Получив от трёмных доклады о повреждениях, В перебитом паропроводе и многочисленных затоплениях, в том числе и в погребе восьмидюймовых снарядов, Кроун решил на всякий случай приткнуться к берегу, что Маньчжур вскоре и сделал. И слава богу, поскольку через 10 минут после перестрелки с Фуса один за другим вышли из строя два треумных насоса. Рассветка Нанерка встретила мели с частично затопленной котельной и носовыми погребами. После ремонта помп и заводки пластырей буксиры потащили ее в док.